дервея У медиков никакого цинизма нет. Цинизм есть у пациентов. Одна вот лечилась селедкой, привязала ее к голове и говорила, что помогает. А лежала в гинекологии. Не один день лежала. С бессменной селедкой. Доктор, а почему это пахнет так невозможно? А потому. Помогает потому что.